Советники короля Гидропса Оргонавтики были первым племенем звёздным, завоевавшим для разума пучины вод планетных. Навеки, как полагали роботы слабые духом, металлу заказаны. Аквация, одной из смарагдовых звеньев их королевства, сияет на небе полночном, как крупный сапфир в ожерелье топазов. Давным-давно на этой планете подводной правил король Гидропс Всерыбный. Однажды утром велел он явиться в тронный зал четырем коронным министрам. Когда ж приплыли они и нырнули пред ним ниц, с такой обратился к ним речью, меж тем, как великий его поджабрий весь в изумрудах обмахивал его перепончатым веером. «Нержавеющий вельможа! Пятнадцать веков я владею аквацией!» подводными ее городами и весями на синих лугах. С тех пор раздвинул я границы державы, затопив обширные земли, и не посрамил водостойких стягов, что завещал мне родитель, их Теократус. Напротив, в битвах с враждебными микроцитами одержал я немало побед, коих славу не мне пристало описывать. Однако же чувствую, что власть уже меня тяготит как непосильное бремя. А посему порешил я произвести на свет сына, который стал бы мне достойным наследником и справедливо бы правил на троне иноксидов. Поэтому обращаюсь к тебе, Массид, верный мой гидрокибер, к тебе, великий программист-диоптрик, и к вам, филонавт и миногар, коронным наладчиком. чтобы вы измыслили мне сына. «Да будет он мудр, но не слишком охоч до книг, ведь избыток познания отнимает желание действовать. Да будет он добр, но опять-таки не чрезмерно. Еще я желаю, чтобы был он храбр, но не заносчив. Впечатлителен, но не сентиментален. Наконец, пусть будет похож на меня». Пусть бока его покрывает такая же танталовая чешуя, а кристаллы разума будут прозрачны, как эта вода, что нас окружает, подпирает и питает. А теперь беритесь за дело во имя великой матрицы». Диоптрик, Минагар, Филонавт и Амассид низко поклонились и отплыли в молчании. И каждый размышлял про себя о словах государевых хотя и не вполне так, как хотел бы могучий Гидропс. Ибо Минагар более всего желал завладеть троном. Филонавт втайне пособничал микроцитам, врагам аргонавтиков. А Массит и Диоптрик смертельно между собой враждовали, и каждый из них жаждал прежде всего падения соперника, а равно и прочих вельмож. «Королю угодно, чтобы мы спроектировали ему сына?» — рассуждал Массит. «Чего ж проще, чем вписать в микроматрицу неприязнь к диоптрику, этому уродцу, надутому как пузырь?» Тогда королевич, короновавшись, немедля велит его удушить путем выставления головы на воздух. «Это было бы воистину превосходно. Однако, — продолжал рассуждать достославный гидрокибер, — диоптрик, без сомнения, строит такие же планы» а в качестве программиста имеет, увы, немало возможностей привить будущему королевичу ненависть ко мне. Дело плохо. Надо бы наглядеть в оба, когда мы вместе будем закладывать матрицу в детскую печь. «Проще всего было бы», — размышлял в то же самое время почтенный филонавт, «запечатлеть в королевище благосклонность к микроцитам. Но это тотчас же будет замечено, и король велит меня выключить». Тогда, может, привить королевичу лишь благосклонность к малым формам. Это будет куда безопаснее. Если начнут меня допытывать, скажу, что имел в виду одну лишь подводную мелочь. Да только забыл снабдить программу наследника оговоркой, что всё неподводное любить не следует. В худшем случае снимет с меня государь орден Великой Хлюпии, но не голову. А это весьма дорогая мне вещь. Её не вернёт мне и сам Наноксер, властелин микроцитов». «А чего вы молчите, сиятельные вельможи?» — заговорил наконец Минагар. «Полагаю, что надо набраться за дел немедля, ибо повеление монарха — высший закон». «Потому-то я его и обдумываю», — быстро ответил филонавт. А диоптрика и Амасит добавили хором. «Мы готовы!» И велели они... По старинному обычаю запереть себя в покое со стенами из сморагдовой чешуи, которые снаружи семикратно опечатали смолою подводной. И сам мегацист, господин планетарных потопов, оттиснул на печатях свой герб — тихий омут. С этой минуты никто уже не мог помешать их занятиям, пока, в знак завершения дела, они не выбросят через клапан, учинив завихрение, отвергнутые проекты.